23. Он вернулся к Эми, наконец-то вернулся к ней во снах. Иногда они оказывались в одном месте, иногда в другом. Они были историей того, что произошло, были событиями и ощущениями прошлого, проигрываемыми заново. Они были путаницей, компиляцией, наложением образов, которые, сменив порядок, казались чем-то совершенно иным. Они были её жизнью ее прошлым и настоящим, перемешанными между собой. Они настолько овладевали ее сознанием, что, просыпаясь, она путалась, понимая, что на самом деле существует в обычной реальности, состоящей из твердых объектов и в линейном времени. Будто мир бодрствования и мир снов поменялись местами, и мир снов казался намного более живым и ярким, таким, что воспоминания о нем не угасали, сколько бы она ни шла путями яви. Она могла наливать воду из чайника, читать детям, осевшимся в круг, мести листья во дворе, и вдруг, без всякого предупреждения, её сознание погружалось в иные ощущения, будто она соскальзывала, пробивая оболочку видимого мира и опускаясь в течение незримых подземных рек. Карусель, вращающиеся огни, звон, звенящий как колокольчики, музыка. Вкус холодного молока и сахарной пудры на губах. Залитая синим светом комната. Её сознание, погружённое в лихорадку. Звук голоса. Голос Ольгиста, аккуратно выводящий её из тьмы. Вернись ко мне, Эми, вернись. Самым ярким из всех был сон с комнатой, грязной, затхлой, грудой одежды на полу. Контейнеры с несвежей едой повсюду бежала с нарущи в углу телевизор. Женщина, которая, как понимала Эми, приходилась ей матерью. Это она осознавала с безнадежной тоской, которая лихорадочно ходит в этой тесноте, собирая вещи с пола и бросая в сумки. «Эми, милая, давай просыпайся. Эми, нам надо идти». Они уезжали. Ее мать уезжала, покидала ее. Мир раскалывался надвое. В одной части Эми, в другой её мать, и момент этой разлуки становился неестественно долгим, как будто она глядела на мать с корме лодки, уходящей от причала. Она знала, что там происходило в этой комнате, там, где начиналась когда-то её жизнь. То, что она видела, было сродни рождению, но там были не только они двое. Олгост тоже был там, бессмыслица. Олгост появился в её жизни позже. Однако логика сна была иной. Она состояла в том, что его присутствие было постоянным, но совершенно незаметным. Он, гост был там просто потому, что он был. Поначалу Эми ощущала его присутствие не как телесная нечто, будто призрачное свечение, ощущение повише над всем. Чем сильнее она чувствовала, что мать от неё уходит по каким-то срочным, совершенно личным причинам, которых Эми не знала и не понимала, Просто случилось нечто ужасное. Тем сильнее становилось ощущение его присутствия. Её охватывало глубочайшее спокойствие. Она смотрела на всё с отстранённостью, понимая, что эти события, пусть они и казались живыми и реальными, на самом деле произошли очень давно. Она одновременно ощущала их будто впервые и в то же время вспоминала о них, была и действующим лицом, и наблюдателем. И вдруг видела, как Уолгаст сидит на краю её кровати, а матери нигде нет. Он был в тёмном костюме и галстуке, но с босыми ногами. Пристально глядел на свои руки, держа их перед собой и сомкнув кончики пальцев. Вот церковь, вот шпиль, дверь откроешь, людей встретишь, напевал он, спрятав пальцы, все, кроме указательных. Привет, Эми. Привет, сказала она. Прости, что меня не было. Я скучал по тебе. Я тоже по тебе скучала. Пространство между ними изменилось. Комната погрузилась во тьму, в оттему, в который существовали лишь они двое, будто двое актёров на залитой лучами прожекторов в сцене. Что-то меняется. Да, я тоже так думаю. Тебе понадобится идти к нему Эми. К кому? К кому мне надо идти? Он отличается от остальных. Я это сразу понял, как только его увидел стакан чая со льдом. Он больше ничего не хотел, просто прохлады в жару. Он любил ту женщину всем сердцем. Но ты же это знаешь, так, Эми? Да. Океан времени, вот что я ему сказал. Вот что я могу тебе дать, Энтони. Океан времени. Его лицо внезапно наполнилось горечью. Знаешь, всегда ненавидел Чехас. Он не мог посмотреть на нее. И не чувствовала, что для этого разговора это не требовалось, да и не было дозволено. Я вот про базу отдыха подумал. Мы двое читали, играли в монополию. Парк-плейс, Бордовок, Марвин Гарден. Ты всегда меня обыгрывала. Думаю, ты поддавался. Он усмехнулся. Нет, просто ты всегда выигрывала, по-честному. И Джейкаб Марли, рождественская песня, которая тебе так нравилась. Я думал, ты всю книжку на память помнишь. А ты помнишь? Я всё помню. Помню день, когда снег пошёл, когда мы снежных ангелов делали. Он закован в цепи, скованный его жизнью. Ольга внезапно нахмурился, озадачена. Такая печальная история. Река, подумала Эми, великая река прошлого, извилистая. Я так без конца могу говорить. Ольга поднял взгляд в темноту. Понимаешь, Лайла, вот чего я хотел. Это всё, чего я хотел, ничего больше. Ты, ты знаешь это место, Эми. Не думаю, что оно где-то есть. Думаю, что я просто сплю. Он едва заметно кивнул. Что ж, мне это кажется правдой. Теперь, когда ты это сказала, это обрело смысл. Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Странно, так много всего, что я не могу вспомнить. Ты знаешь, каково это, будто у тебя осталась лишь малая часть тебя самого, и ты за неё держишься. Но теперь всё становится яснее. Я скучаю по тебе, папа. Знаю, что скучаешь. Я тоже по тебе скучаю, больше, чем ты можешь себе представить. Не думай, что мне когда-нибудь в жизни было так хорошо, как с тобой. Жаль, что я не смог тебя спасти, ами. Но ты сделал это. Ты спас меня. Ты была просто маленькой девочкой, одна во всём этом мире. Я не должен был позволить им забрать тебя. Я пытался, но недостаточно. Это и было настоящее испытание, знаешь, узнать себе настоящую цену как мужчине. Я всегда слишком много побаялся. Надеюсь, ты сможешь простить меня. Её захлестнула печаль, как ей хотелось утешить его, обнять. Но она понимала, что если попытается сделать это, если сдвинется хоть на шаг, сон рассыплется, и она снова окажется одна. Я простила, конечно же, простила, хотя и прощать было нечего. Я так много тебе не рассказал. Он напряженно глядел на свои руки. Про Лайлу, про Еву, нашу маленькую девочку. Ты была так на нее похожа. И не надо было, папа. Я знала, знала. Я всегда знала. Ты сделала моё сердце наполненным моими. Вот что ты со мной сделала. Наполнила пустоту, где до тебя была еба. Но я больше не смогу спасти тебя, как не смог спасти её. Эти слова будто послужили сигналом. Образ комнаты начал размываться, а пространство между ними стало увеличиваться, словно превращаясь в огромный зал. Её вдруг охватило отчаяние хорошо было вспомнить всё это с тобой, Эми. И если ты не против, я бы задержался здесь на некоторое время. Он покидал её. Он удалялся, уменьшаясь. Папа, умоляю, не уходи. Моя отважная девочка, моя храбрая Эми. Он ждёт тебя. Он ждал всё это время на корабле. Все ответы там. Тебе нужно прийти к нему, когда придёт время. Какой корабль? Я не знаю ни про какой корабль, но ее мольбы были тщетны. Сон исчезал, и Олгаст уже почти исчез. Он был на самом краю, обволакивающий их тьмы. «Папа, умоляю!» – скричала она. «Не оставляй меня! Я не знаю, что мне делать!» В последний момент он повернулся к ней и встретился с ней взглядом. Его глаза, сверкающие, пронзили ей сердце. Не думаю, что я когда-нибудь покину тебя, Эми.